В Гапсале и Линдоне 20 июля царь распорядился, чтобы генерал-адмирал Апраксин курсировал между дагерортом и Финским берегом, а сам, во главе галерного флота, направился к Гасполю, оставаясь на борту Ингерман-Ланда. В этом приморском городке царя привлекали средневековый епископский замок и наличие гавани, изрядно обмелевшей но в прошлом способны принимать торговые суда из Амстердама и Любека. Замок стоял в развалинах уже со шведского времени, и хотя русские войска в 1710 году городок не сожгли, но из-за занесенной ими чумы большинство его населения вымерло, и обитаемыми остались лишь 40 домов. Покинув Рогервик, первым делом осмотрели островок Оденсхольм, «Осмусар», названный по имени главного божества древнескандинавской мифологии — Одина. Здесь, по преданиям, находится его могила. Затем на судах занимались экзорцициями или упражнениями. Часть флота осталась у Оденсхольма, а сам государь направился в Гасполь, желая собственными глазами увидеть все, что было ему рассказано о гавани. Царя сопровождали галеры с двумя гвардейскими, а также с ингерманландским и астраханским полками на борту. Высадка такой рати во главе с российским государем и его генералитетом вызвала переполох в городе, не предупрежденном о такой высокой чести. Был вечер 20 июля. Здешняя затейливая береговая линия со множеством выступающих в море полуостровов и расположенных между ними островков, оказалось весьма живописной. Несмотря на то, что берег был низменным, а море мелким, так что судам пришлось либо оставаться на рейде, либо для них нужно было бы сооружать длинные причалы, увлекающийся царь уже подумывал о том, не предпочесть ли гасполь Рогервику. Посетили и крепость, которая... В XVII веке была перестроена под дворец шведскими военачальниками из графского рода Делагарди. После пожара 1686 года из всех построек использовалась одна только крепостная церковь. Решив затем прогуляться, Петр I со свитой направился в поместье Линден, Унгру, земли которого граничили с Гапсалем. Государь хотел нанести визит предводителю дворянства Рейнгольду фон Унгерн Штернбергу, который присутствовал на его свадьбе в Петербурге, а несколько недель спустя уговорил царя подтвердить привилегии местного рыцарства. Государь не знал, что понравившийся ему эстлянский рыцарь скончался два года назад, оставив молоденькую пригожую вдову с младенцем сыном. В Линдоне, во время прогулки в парке, пока вдова готовила государю импровизированный обед, садовник угостил его под огромным старинным дубом гамбургской золотой водой, ликером, в котором сверкали кусочки листового золота. Во время обеда произошел инцидент, великодушно разрешенный царем. Когда ему стали подавать вино, кто-то из свиты заметил на бокале инициалы, Наизлейшего врага Карла XII избрание потребовало убрать бокал. Царь его остановил, взял бокал и произнес тост. «Да здравствует брат Карл!» Вскоре он обнаружил за печкой какую-то картину. Оказалось, что этот портрет того же самого бравого шведского короля. «Выходи, брат Карл!» — сказал Петр, извлекая портрет. «Может, достаточно было бы одного сражения, чтобы за печкой оказался мой портрет?» И повесил портрет Карла XII, которого он почитал как своего учителя в военном деле, на то же место, откуда хозяйка дома перед приходом царя повелела его убрать. Царь поинтересовался, закончился ли у молодой вдовы траур, и, получив утвердительный ответ, решил взять на себя роль свата. Он посоветовал, Вдове найти себе нового супруга из числа первых мужей России. И тут же спросил у сопровождавшего его генерала Долгорукого, женат ли он. Генерал оказался холостым и не прочь был посвататься к оказавшейся свободной эстлянской красавице. Но та испугалась как шумные свиты царя, так и перспективы попасть из тихого, но предсказуемого поместного мира «Бог весь куда». в чуждый и опасный мир русской элиты, язык которой был ей незнаком. Чтобы избавиться от неожиданного жениха, бедняжка прибегла к спасительной лжи, заявив, что она недавно приняла предложение барона Розена из соседнего поместья. Услышав имя жениха, царь рассмеялся и сказал князю Долгорукову. Вишь, еще один русский генерал оказался побитым шведским лейтенантом. В действительности же вдова три месяца тому назад отвергла предложение руки и сердца, сделанное ей Розеном и Скельдсе, недалеком прошлым лейтенантом шведской армии. Чтобы избежать дальнейшего участия царя в поисках жениха, вдова Унгерн Штернберга, урожденная Палин, сразу же после отъезда царя написала своему отвергнутому поклоннику письмо, в котором сообщала, что передумала и готова стать его женой. От этого брака родились восемь детей. Потомками их является большинство членов рода так называемых «красных розынов», на родовом гербе которых изображены три красные розы, в отличие от белых розынов со львом и двумя серебряными розами на гербе. Представители всех трех упомянутых родов Унгерн, Штернберге, Розыны и Палины в дальнейшем ходили в элиту российского государства, занимая видные посты при дворе, в армии и в администрации. Только двое из розанов оказались нетипичными дворянами. Андрей Евгеньевич был приговорен к каторге из-за участия в восстании декабристов, а барон Виктор Романович стал ученым-ориенталистом и в 1890 году был избран членом Академии наук в Петербурге. После обеда в Линдоне Петру Первому не хотелось возвращаться в Гасполь пешком. Но поскольку поместные кучера говорили только по-эстонски, царь попросил, чтобы ему нашли человека, с которым он мог бы беседовать по-немецки. Ученик садовника, удовлетворявший этому условию, обращал больше внимания на царя, нежели на лошадей. В результате в лесу карета наехала одним колесом на огромный гранитный валун у обочины дороги и опрокинулась. Ученик садовника перепугался. Теперь не сдобровать. Но великан-царь только рассмеялся и помог вернуть карету в вертикальное положение. В Гасполе, интересуясь местным начальством, царь отправился к местному судье Йенкину. Тот, не предупрежденный о визите государя, Во время его появления восседал на крыше своего дома, прибивая доски. Царь, вспомнив усвоенные в Голландии навыки корабельного плотника, тоже залез на крышу и принял участие в работе. Уходя, Петр I даровал Йенкину, ставшему вскоре бургомистром, привилегию на продажу алкогольных напитков, которыми его, без сомнения, до этого угощали. К сожалению, как утверждает молва, царь Будучи чрезмерно осторожным, повелел привести в негодность старую крепость, взорвав надвратные башни. Подобный же приказ он отдал в 1712 году и относительно крепости в Аренсбурге, Курасара, на острове Эзель. Там хотели взорвать всю крепость, но взрыв произошел преждевременно, разрушив лишь две галереи внутреннего двора — и уложив на месте майора минеров с двенадцатью ю бомбоделами. Таким образом, через пять лет после одержанной над шведами в Истляндии победы, Пётр I все еще не был уверен в силе русского оружия, опасаясь, что шведы могут использовать здешние крепости в качестве опорных пунктов, отвоевывая у России Истляндию и острова. Возвращаясь 22 июля из Габселя, Сухим путем в Рогервик Пётр I не слышал грохота взрывов в Гапсельской крепости. Он оставил там галерный флот под командой Змаевича, 40 галер с пятью тысячами солдат, которые в течение примерно двухнедельного пребывания в городе и выполнили всю черную работу. В Рогервике в ожидании приезда царя уже стоял флот генерала-адмирала Апраксина. На следующий день... Все присутствующие с интересом наблюдали, как через пролив между материком и островами проплывают эскадры Англии и Голландии, конвоируя торговые суда, направляющиеся в Петербург.